Глава 3. Расстёгивая в прихожей мокрую шубу, Дэша спросила у горничной: "Дома никого нет, конечно. Великий Могол?" Так называли горничную лушу за широкоскулое, как у идола, сильно напудренное лицо. Глядя в зеркало, ответила тонким голосом, что барыни действительно дома нет, а барин дома в кабинете, и ужинать будет через полчаса. Даша прошла в гостиную, села у рояля, положила ногу на ногу и охватила колено. Взять Николай Иванович дома, значит, поссорился с женой. надутый и будет жаловаться. Сейчас 11 и часов до 3, пока до не заснешь, делать нечего. Читать? На что? И охоты нет. Просто сидеть, думать, себе дороже станет. Вот в самом деле, как жить, иногда неуютно. Даша вздохнула, открыла крышку рояля и, сидя боком одной рукой, начала разбирать Скрябина. Трудновато приходится человеку в таком неудобном возрасте, как 19 лет, да ещё девушке, да ещё очень и очень не глупой, да ещё понелепой какой-то чистоплотности, слишком суровой с теми, а их было немало, кто выражал охоту развеять девичью скуку. В прошлом году Даша приехала из Самары в Петербург на юридические курсы и поселилась у старшей сестры. Екатерины Дмитриевны Смоковниковой. Муж её был адвокат, довольно известный. Жили они шумно и широко. Даша была моложе сестры лет на 5. Когда Екатерина Дмитриевна выходила замуж, Даша была ещё девочкой. Последние годы сёстры мало виделись, и теперь между ними начались новые отношения. У Даши влюблённые, у Екатерины Дмитриевны нежно любовные. В первое время Даша подражала сестре во всём. Восхищалась её красотой, вкусами, умением вести себя с людьми. Перед катяными знакомыми она рабела иным от застенчивости говорила дерзости. Екатерина Дмитриевна старалась, чтобы дом её был всегда образцом вкуса и новизны, ещё не ставшей достоянием улицы. Она не пропускала ни одной выставки и покупала футуристические картины.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 с большим, чем нужно, количеством рук и ног, глухие краски, как головная боль, вся эта чугунная циническая поэзия слишком высока для её тупого воображения. Каждый вторник у смаковников в столовой из птичьего глаза собиралось кожено шумное и весёлое общество.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 К началу ужина в гостиной появлялась какая-нибудь знаменитость, шла не спеша, приложиться к хозяйке и с достоинством усаживалась в кресло. В середине ужина было слышно, как в прихожей с грохотом снимали кожаные калоши, и бархатный голос произносил: "Приветствую тебя, великий Могол". И затем над стулом хозяйки склонялось бритое с отвислыми жабрами лицо любовника Резанера. Катюша, говорил он каждый раз, с нынешнего дня дал зарок: не пью, честное слово. Главным человеком для Даши во время этих ужинов была сестра. Даша негодовала на тех, кто был мало внимателен к милой, доброй и простодушной Екатерине Дмитриевне, к тем же, кто был слишком внимателен, ревновала, глядя на виноватого злыми глазами. Понемногу она начала разбираться в этом кружащем непривычную ей голову множестве лиц. Помощников присяжных поверенных она теперь презирала. У них, кроме мохнатых визиток, лиловых галстуков да проборов через всю голову, ничего не было важного за душой. А любовника резонера она ненавидела. Он не имел права сестру звать Катей, великого магола, великим маголом, не имел никакого основания выпивая рюмку водки, щурить отвислый глаз на Дашу и приговаривать: "Пью за цветущий миндаль". Каждый раз при этом Даша задыхалась от злости. Щеки у неё действительно были румяные, и ничем этот проклятый миндальный цвет согнать было нельзя, и Даша чувствовала себя за столом вроде деревянной матрёшки.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 Екатерина Дмитриевна заказала Даше белое вышитое гладью платье, большую шляпу из белого газа с чёрной лентой и широкий шёлковый пояс, чтобы завязывать большим бантом на спине. И в Дашу неожиданно, точно ему вдруг раскрыли глаза, влюбился помощник зятя Куличик. Но он был в презираемых Даша возмутилась, позвала его в лес и там, не дав ему сказать оправдания ни одного слова, он только вытирался платком, скомканным в кулаке. Она говорила, что она не позволит смотреть на себя как на какую-то самку, что она возмущена, считает его личностью с развращённым воображением и сегодня же пожалуется зятю. Зятю она нажаловалась в тот же вечер. Николай Иванович выслушал её до конца, поглаживая халённую бороду и с удивлением всглядывая на мендальные от негодования Дашины щёки, наглемно дрожащую большую шляпу на всю тонкую беленькую Дашину фигурку, затем сел на песок у воды и начал хохотать. Вынул платок, вытирал глаза, приговаривая: "Уйди, Дарья, уйди, умру". Даша ушла, ничего не понимая, смущённая и расстроенная. Куличек теперь не смел даже глядеть на неё, худел и уединялся. Даже ночевь была спасена. Но вся эта история неожиданно взволновала в ней девственно дремавшие чувства. Нарушилось тонкое равновесие, точно во всём Дашином теле, от волос до пяток, зачался какой-то второй человек.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 изжимал его мягкой лапкой. Его нельзя было ни отодрать, ни смыть себя как кровь с заколдованного ключа синей бороды. Все знакомые, а первая сестра стали находить, что Даша очень похорошела за это лето и словно хорошеет с каждым днём. Однажды Екатерина Дмитриевна, зайдя утром к сестре, сказала: "Что же это с нами дальше-то будет? А что, Катя, Даша в рубашке сидела на постели, закручивала большим узлом волосы. "Уж очень хорошеешь. Что дальше-то будем делать?" Даша строгими, махнатыми глазами поглядела на сестру и отвернулась. Её щека и ухо залились румянцем. "Катя, я не хочу, чтобы ты так говорила. Мне это неприятно, понимаешь?" Екатерина Дмитриевна села на кровать, щекой прижалась к Дашиной голой спине. и засмеялась, целуя между лопатками. Какие мы рогатые уродились! Ни в Ерша, ни в Ежа, ни в дикую кошку. Однажды на теннисной площадке появился англичанин, худой и бритый, с выдающимся подбородком и детскими глазами. Одет он был до того безукоризненно, что несколько молодых людей из свиты Екатерины Дмитриевны впали в уныние. Даши он предложил партию и играл как машина. Даш казалось, что он за всё время ни разу на неё не взглянул, глядел мимо. Она проиграла и предложила вторую партию. Чтобы было ловчее, засучила рукава белой блузки, из-под пикейной её шапочки выбилась прядь волос, она её не поправляла. отбиваясь сильным дрейфом над самой сеткой, мяч доша думала: вот ловкая русская девушка с неуловимой грацией во всех движениях и румянец ей к лицу. Англичанин выиграл и на этот раз. Поклонился Даше. Был он совсем сухой. Закурил душистую папироску и сел неподалёке, спросив лимонаду Играя третью партию со знаменитым гимназистом, Даша несколько раз покосилась в сторону англичанина. Он сидел за столиком, охватив ущиколотки ногу в шёлковом носке, положенную на колено, сдвинув соломенную шляпу на затылок и не оборачиваясь, глядел на море. Ночью, лёжа в постели, Даша всё это припомнила. Ясно видела себя прыгавшую по площадке, красную с выбившимся клоком волос, и расплакалась от уязвлённого самолюбия и ещё чего-то бывшего сильнее её самой. С этого дня она перестала ходить на теннис. Однажды Екатерина Дмитриевна ей сказала: "Даша, мистер Бэйлс о тебе справляется каждый день. Почему ты не играешь?" Даша раскрыла рот, да того вдруг испугалась. Затем с гневом сказала, что не желает слушать глупых сплетен, что никакого мистера Бейльса не знает и знать не хочет, и он вообще ведёт себя нагло, если думает, будто она из-за него не играет в этот дурацкий теннис. Даша отказалась от обеда, взяла в карман хлеба и крыжовнику и ушла в лес. И впахнущим горячею смолою сосновым бару, бродя между высоких и красных стволов, шумящих вершинами,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 как привыкают после лета свежего ветра, прохладной воды затягиваться зимой в корсет и суконное платье. 2 недели продолжалась её самолюбивая влюблённость в англичанина, даже ненавидела себя и негодовала на этого человека. Несколько раз из дали видела, как он лениво и ловко играл в теннис, как ужинал с русскими моряками, Ива Чайне думала, что он самый обаятельный человек на свете. А потом появилась около него высокая, худая девушка, одетая в белую фланель, англичанка, его невеста. И они уехали, даже не спала целую ночь. Возненавидела себя лютым отвращением и под утро решила, что пусть это будет её последней ошибкой в жизни. На этом она успокоилась, а потом ей стало даже удивительно, как всё это скоро и легко прошло. Но прошло не всё. Даша чувствовала теперь, как тот второй человек точно слился с ней, растворился в ней и исчез, и она теперь вся другая, и лёгкая, и свежая, как прежде, но точно вся стала мягче.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 Снова начались вторники: выставки картин, громкие премьеры в театрах и скандальные процессы на суде, покупки картин, увлечение стариной, поездки на всю ночь в Самарканд к цыганам. Опять появился любимник ризонер, скинувший на минеральных водах 23 фунта весу. И ко всем этим беспокойным удовольствиям прибавились неопределённые, тревожные И радостные слухи о том, что готовится какая-то перемена, даже некогда было теперь ни думать, ни чувствовать по-много. Утром лекции, в 4 прогулка с сестрой, вечером театры, концерты, ужины, люди, ни минуты побыть в тишине. В один из вторников после ужина, когда пили ликёры, в гостиную вошёл Алексей Алексеевич Бессонов. Увидев его в дверях, Екатерина Дмитриевна залилась яркой краской. Общий разговор прервался. Бессонов сел на диван и принял из рук Екатерины Дмитриевны чашку с кофе. К нему подсели знатоки литературы, два присяжных поверенных, но он, глядя на хозяйку длинным странным взором, неожиданно заговорил о том, что искусства вообще никакого нет, а есть шарлатанство. Факирский фокус, когда обезьяна лезет на небо по верёвке. Никакой поэзии нет. Всё давным-давно умерло. И люди, и искусство, а Россия падаль из стаи воронов на ней, на вороньем перу. А те, кто пишет стихи, все будут в аду. Он говорил не громко, глуховатым голосом. На злом бледном лице его разовели два пятна. Мягкий воротник был помят, и сюртук, засыпан пеплом, из чашечки, которую он держал в руках, лился кофе на ковёр. Знатоки литературы затеили была спор, но безсоннов не слушая, их следил потемневшими глазами за Екатериной Дмитриевной. Затем поднялся, подошёл к ней и Даша слышала, как он сказал: И я плохо переношу общество людей. Позвольте мне уйти. Она робко попросила его почитать, а он замотал головой и, прощаясь, так долго оставался прижатым к руке Екатерины Дмитриевны, что у неё порозовела спина. После его ухода начался спор.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 На следующий день за обедом Даша сказала, что Бессонов ей представляется одним из тех подлинных в кавычках людей, чьими переживаниями, грехами, вкусами, как отражённым светом живёт, например, весь кружок Екатерины Дмитриевны. Вот Катя. Я понимаю, от такого человека можно голову потерять. Николай Иванович возмутился. Просто тебе Даша ударила в нос, что он знаменитость. Екатерина Дмитриевна промолчала. Усмаковниковах безсонав больше не появлялся. Прошёл слух, что он пропадает за кулисами у актрисы Черадеевой. Куличек с товарищами ходили смотреть на эту самую Черадееву и были разочарованы. Куда, как мощи, одни кружевные юбки. Однажды Даша встретила безсона на выставке. Он стоял у окна и равнодушно перелистывал каталог. А перед ним, как перед чучелом из паноптикума, стояли две коренастые курсистки и глядели на него с застывшими улыбками. Даша медленно прошла мимо и уже в другой зале села на стул. Неожиданно устали ноги, и было грустно. После этого Даша купила карточку Бессонова и поставила на стол его стихи три белых томика. Вначале произвели на неё впечатление отравы.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 на философских вечерах. Он приезжал туда поздно, говорил редко, но каждый раз Даша возвращалась домой взволнованная и была рада, когда дома гости. Самолюбие её молчало. Сегодня пришлось в одиночестве разбирать Скрябина. Звуки, как ледяные шарики медленно падают в грудь в глубь тёмного озера без дна. Упав, калышут в влагу и тонут. А влага приливает и отходит, и там, в горячей темноте, гулко тревожно ударяет сердце: точно скоро, скоро сейчас, в этом мгновении должно произойти что-то невозможное. Даша опустила руки на колени и подняла голову. В мягком свете оранжевого абажура глядели со стен багровые, взпухшие Оскаленные с выпученными глазами лица, точно призраки первозданного хаоса, жадно облепившие в первый день творение сад Господа Бога. "Намилостивые «Да, государыня, плохо наше дело", сказала Даша. Слева направо стремительно проиграла гаммы, без стука закрыла крышку рояля. Есиповский коробочки вынула папироску, закурила, закашлялась и смяла её в пепельнице. Николаевич, который час, крикнула Даша так, что было слышно через четыре комнаты. В кабинете что-то упало, но не ответили. Появилась великий макол и, глядя в зеркало, сказала, что ужин подан. В столовой Даша села перед вазой с увядшими цветами. и принялась их ощипывать на скатерть. Магол подала чай, холодное мясо и яичницу. Появился наконец Николай Иванович в новом синем костюме, но без воротничка. Волосы его были растрёпаны, на бороде отогнутой влево висела пушинка с диванной подушки. Николай Иванович хмуро кивнул Даше, сел в конце стола, придвинул сковородку с яичницей. и жадно стал есть. Потом он облокотился о край стола, подпёр большим волосатым кулаком щёку, уставился невидимыми глазами на кучу оборванных лепестков и проговорил голосом низким и почти ненатуральным: "Вчера ночью твоя сестра мне изменила".